Рэй Брэдбери. Земляничное окошко. Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами. Тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посередине. Одни цветом, как вино, как настойка или фруктовое желе. Другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил: "Гляди. И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным. Точно мох, точно летняя мята. Гляди. Серенивое стекло обращало прохожих, в гроздья блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко В любую пору омывала город теплой розовой волной, окутывала алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковёр с какого-нибудь персидского базара. Земленичная окошко, самое лучшее из всех, покрывала румянцам бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрем веселых огоньков. Ах, Он проснулся. Мальчики разбудили его своим негромким разговором. Но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса. Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов. И тогда он вспомнил, мы на Марсе. Что? скрикнула спаросонок жена, а он и не заметил, что сказал это вслух. Он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности, и с ним странное оцепенение. Вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак. То к одному окну подойдет, то к другому. А окна в сборно-металлическом домике маленькие, прорезаны высоко и подолгу, смотрят на ясные, но чужие звезды. Кэрри, прошептал он: "Она не слышала". Кэри, шепотом повторил он. Мне надо сказать тебе. Целый месяц собирался. Завтра, завтра утром у нас будет. Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону. Он зажмурился. Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он. Если бы ночей вовсе не было. Ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка». Мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству. Уборка, стряпня, огород. Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки. И тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания. Жена пошевелилась, чуть повернула голову. "Боб", сказала она наконец. "Я хочу домой". Кэрри». Здесь мы не дома, сказала она. В полутьме ее глаза блестели полные слез. Потерпи еще немножко, Кэрри. Нет у меня больше никакого терпения. Двигаясь, как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху, машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало? Привычка, скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место, и застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены. Боб. В ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. За эти полгода я уже сколько раз по ночам так говорила: просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести. Не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде и плетёную качалку дома Вагае? Летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное, и какой никакой хрусталь, и мебель в гостиной. Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая. Я и сама знаю. И китайская люстра с подвесками. Как подует ветер, они извиняют А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости. Все это неважно, но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости. Да разве ты виновата, сказал он. Марс место чужое. Тут все не как дома, и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на земле какой славный наш городок. Весной и летом весь в зелени подхватила жена, а осенью все желтое и да красное. И дом у нас был славный, и какой старый, господи, лет 80, а то и все 90. По ночам бывало я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое и перила и веранда, и пороги, только тронь не отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья собрались ночью вокруг родные и баюкают: "Спи, мой, усни". Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу: отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А это наша коробка, да она и не знает, что я тут. Ей все едино: живая или померла. И голос у неё же стеной. А жесть, она холодная. У нее и пор таких нет, чтобы годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и совсем новым можно бы житься. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься. В темноте он кивнул. Я и сам так думал. Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики и протянула руку. «Кэрри, что? Он порывисто сел, спустил ноги на пол. «Кэрри, я учинила одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит. и за стеной Марс. моря эти высохшие им. Он запнулся, трудно глотнул. Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за 10 лет. Так вот, я их истратил, все как есть, без остатка. Боб. Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят и Как же так, Боб? она повернулась к нему. Стало быть, мы торчали здесь на Марсе и терпели здешнюю жизнь и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил? Сам не знаю. Может, я просто рехнулся?» — сказал он. Слушай, до утра уже недалеко. Станем пораньше. Пойдешь сама и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря, ну что ж. Чемоданы вот они, а ракета на землю идет четыре раза в неделю. Кэрри не шевельнулась. Боб, боп, шептала она. Не говори сейчас, не надо, попросил муж. Боб, боп. Она медленно покачала головой, и ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее её кольца без А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе. Наконец, Кэрри легла, но не сказала больше ни слова лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь в длинный-длинный туннель когда же там в конце забрежет рассвет они поднялись чуть свет, но тесный домишка не ожил, стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе. И под конец от этого молчания уже хотелось завопить. Никто не смотрел прямо в лицо другому. Все следили друг за другом из-под тишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы. Искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь. В дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески. Вышли под голое, пристальное холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков. "Куда мы идем?» — спросила Кэрри. "На ракетодром», — ответил муж, "но по дороге я должен вам много чего сказать". Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой. Он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова. я верю в Марс. начал он негромко. Верю, придет время, и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому, это как с лососем, каждый год та же история. Лосось он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, побыстрине, через водопады перескакивает и под конец добирается до того места, где мечет икру а потом помирает, и все начинается с изнова. А память, инстинкт. Назови как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда. Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними. Странные голубые и белые точно клубы пары пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе. Вот и мы забрались сюда. А после марта куда двинемся? на Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше. Верно? еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день, и наше солнце взорвется, как дырявый котел, Бац, и от земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает. А если пострадает, так, может, Плутон уцелеет? А если нет, что тогда будет с нами? что бишь с нашими праправнуками? Он упорно смотрел вверх в ясно чистое небо цвета спелой сливы. Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер. Скажем, шестая планета 97 седьмой звёздной системы или планета номер 2 системы 99. И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь. Мы улетим отсюда, понимаете? уберемся подальше и уцелеем. И тут я сказал себе: "Ага. Вот почему мы прилетели на Марс. Вот почему люди запускают в небо ракеты". Боб. Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят. Но это все вранье, выдумки. Говорят, летим, чтобы разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят, для развлечения скучно мол сидеть на одном месте, а на самом деле внутри знай что-то тикает, Все равно как у лосося или у кита, и у самого ничтожного, невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари. И знаешь, что они говорят: "Иди дальше", говорят. "Не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви, лети к новым мирам" строй новые города ещё еще, чтобы ничто на свете не могло убить человека понимаешь Кэрри? ведь это не просто мы с тобой прилетели на марс от того что мы успеем на своем веку зависит судьба всех людей черт подери, судьба всего рода людского даже смешно вон куда махнул а ведь это так огромно что страх берёт Сонюня не отставаешь ли за ним? И Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы. Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, А на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью. Так вот сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом сжать не придется». О, Господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях, через миллион лет земля обратится в лед. Когда-то мальчишка я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает: "Чего ты?" А я отвечаю: "Мне их всех жалко, бедняк, которые тогда будут жить на свете". А мать говорит: "Ты о них не беспокойся". Так вот, Кэрри, я про что говорю? На самом-то деле мы о них беспокоимся а то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы человек с большой буквы жил и жил. Для меня человек с большой буквы это главное. Понятно. Я пристрастен потому как я и сам того же рода племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия. Так вот, есть один единственный способ этого самого бессмертия добиться. Надо идти дальше, засеять вселенную. Тогда, если где-то в одном месте случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере, или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, Право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или может ночь, и вы сами услышите, как вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и может, я слишком важно рассуждаю. Я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь. И это все чистее правда. Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах. А что же сегодняшнее утро, спросила Кэрри. Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой, а другой голос во мне говорит: "Если мы отступим, все пропало". Вот я и подумал, чего нам больше всего не достает» каких-то старых вещей, к которым мы привыкли, и мальчики и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить вход новое, так ей богу я этим старьём воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячи лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдавливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья, И весь день их раздували, и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит старое того, чтобы вложить в него все наши деньги, думаю. Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого старого. Ну ладно, а новое стоит того, чтобы вложить в него все наши деньги без остатка. Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет. Да, согласен. Если таким манеры можно одолеть эту самую тоску, которая того гляди затолкает нас обратно на землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой. Кирилл, мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него, так будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который дване с белых снов, и вот теперь утихает. Сегодня утром прибыла грузовая ракета, сказал он негромко. Она привезла кое-что и для нас. Пойдём получим. Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения, дверью только что открылись. Расскажи еще про лосося, сказал один из мальчиков. Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во вовзяты на прокат грузовой машине. Кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками, длинными, высокими, низенькими, плоскими. Все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: Марс, Ньюталида, Роберту Прентису. Машина остановилась перед сборным домиком. Мальчики спрыгнули на землю и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь. К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы. Вещи лежали рядами на дне высохшего моря, и вся семья стояла и оглядывала их. "Поди сюда, Кэрри!» Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо. Послушай-ка, деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами. Ну-ка, что они говорят, а? Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Он повел рукой. Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем, Покуда, конечно, у нас только есть парадное крыльцо. Какой какая мебель для гостиной, да старая кровать. Все наши деньги, Боб. Он с улыбкой обернулся к ней. Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня. Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в 1961. И, пожалуйста, пускай солнце взрывается. Они обошли другие ящики, читая номера и надписи. Качели с веранды, качалка, китайские подвески. Я сам буду на них дуть, чтобы звенели. На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко. Что ты там видишь? Но он и сам знал, что она видит. Он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс. Холодное небо потеплело. Мёртвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие угля. Земляничная окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым, нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом неприходящей зари. И наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал: Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем. Это самая малость, зато свое, привычное. А там дальше больше. Скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила. Он сбежал с крыльца подошел к последнему ещё не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Пирочинным ножом надрезал парусину. Угадай, что это, сказал он. Моя кухонная плита? Печка? Ничего похожего. Он тихонько ласково улыбнулся. Спой мне песенку, попросил он. Ты совсем с ума сошел, Боб. Спой песенку до да такую, чтоб стоило всех денег, которые у нас были да сплыли. И наплевать не жалко. Так ведь я одну только и умею. Дженни, Дженни, голубка моя, вот и спой. Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами. Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать в полголоса. Наконец он нащупал то, что искал. И в утренней тишине прозвенел чистый фортепианный аккорд. Вот так, сказал Роберт Прентис. А теперь споём эту песню сначала до конца. Все споём дружно.